l e me s t u b Чем зимой С войной покончили мы счеты С войной покончили мы счеты С войной покончили мы счеты Берешине пошли домой Война нас гнула и косила п о конец ей самой. Четыре года м а т е б е сына, ч года м а т е б е сына, ч года м а т е б е сына, Бери, ш и н е пошли домой. Але п е п л о наших улий. Опять-опять, товарищ мой. Скворцы пропавшие вернул и Скворцы пропавшие вернул и Скворцы пропавшие народовей, берешне. Amor о т ы м и очами Спишь под фанерною звездой Вставай, вставай, я на п о л т к е в с т а в й с т а в а й ч а т к т о считал, сколько раз мы уже позицию меняем? Кто считал? А сколько я поросят передал Заряжающему нашему Сашке Золотареву? А как у меня руки болят Мы ведь не просто позицию меняем, лишь бы переменить. Мы вперёд идём. Моздок уже за спиной где-то. Давай, давай. Теперь-то я уже наверняка ложку достану. Хорошую новенькую ложку буду иметь. А вот бой кончится, выдаст старшина мне сапоги. Это когда кончится. А когда он кончится, всё кланяется, Коля Гринченко Он припадает к прицелу Выгибается весь Он ведь длинный Взвод кричит Карпов Он взмахивает веточкой Он стоит бледный такой Огонь! Сашка Золотарев Сбросил с себя шинель Ватник распахнул Губы белые Он только закидывает мины в ствол Только закидывает И ахает каждый раз. И миномет ахает. Сквозь залпы и крики слышно, как в немецком расположении начинает похрюкивать Ванюша. И где-то за батареей нашей ложатся его страшные мины. Как бы ни накрыл, говорит Шангин. Он даже кричит. Накроет и все тогда. Отбой, кричит Карпов. Слава Богу. Жалобно смеется Сашка. Руки оторвались. Заменить-то нечем. Приходят из укрытия Зисы. Цепляем минометы. И снова хрюканье в а н ю ш и И шуршание мин над головой. И виск а х где-то за спиной. Пронесло. Опять пронесло. Как противно беспомощность собственная. Что я кролик? Почему я должен ждать? Когда меня стукнет? Почему ничего от меня не зависит? Стою себе на ровном месте, И вдруг на тебе. Лучше в пехоту, Лучше в пехоту. Там хоть пошел в атаку, а, -а, -а, а И уж кто кого, И никакого страха. Вот он враг. А тут по тебе бьют, И ты крестишься. Авось да авось. Вот опять похрюкивает Ванюша, Всё настойчивей, упрямей. Всё чаще ложатся м и н ы всё ближе. Истошно кричат наши зисы, выкарабкиваются из зоны огня. «Скорей же, чёрт!» И снова похрюкивание, мирное такое. Раз и ещё раз. И вой. «Ложись!» Шангин сзади кружится на одном месте — «Грибы собираете!» — кричит Карпов. «Обмотка!» И он кружится, кружится, ловит свою обмотку, словно котенок с клубком играет.